Глава 29. Глеб. Оставив все документы и барсетку с вещами дома, я кинулся в сад. Увидев Петра Михайловича, крикнул ему «Вырубите к чертовой матери розарий!» Гаркнул со всей силы, задыхаясь от ярости. «Не желаю его видеть в своем саду! Уничтожьте все до последнего цветочка!» «Глеб Антоныч, Но розы только расцвели!» Я недавно пересадил, подпитал и постоянно ухаживаю, чтобы не теряли цвет. Садовник удивленно уставился на меня. Жалко ведь такую красоту убирать. Столько труда ушло, чтоб их вырастить. Пётр Михайлович, произнес более спокойно я, но стоило все мне больших трудов. Я тебе приказываю уничтожить розарий. Глеб Антоныч, «Может быть, вы передумаете? Вам очень нравились розы, и Ангелина их любила!» Опасливо и тихо произнес садовник, поглядывая и сжимая в руке секатор. «Вот именно! Из-за этой неверной и приказываю уничтожить все!» Воскликнул я и, схватив топор, принялся сам вырубать под корень раскидистые кусты. Летели листья, опадали бархатные лепестки. Земля комьями, словно салют, залетала вверх, припадая к лезвию топора. Глеб Антоныч, успокойтесь! послышался где-то сзади умоляющий голос Петра Михайловича, но мне было наплевать. Сам, собственноручно, все уничтожу. Лицемерная подлая стерва. Я ее оберегал, хранил, обеспечивал и любил больше жизни. А она. Огромный ошметок грязи прилетел прямо мне на рубашку и оставил уродливое пятно. Я так увлекся, что не заметил, как к нам подошла Эля. «Милый!» – проговорила она. Обернулся к ней и взглянул на нее. А жена испуганно шарахнулась от меня. «Что случилось? Почему ты кричишь на Петра Михайловича?» «Эля, иди в дом!» – произнес «Выделяя каждое слово, чеканя каждый слог. «Еще чуть-чуть, и будет взрыв от моего безумного состояния!» «Нет!» — возразила она бесстрашно. «Даже садовник стоял от меня на почтительном расстоянии во избежании травм от нестабильной психики хозяина». «Тебя это не касается!» — рявкнул я в ответ, смотря ей прямо в глаза. «В каком смысле не касается? Я твоя жена!» Я не стал отвечать Элле, закатал манжеты на рубашке и продолжил свою работу. В голове пульсировала только одна мысль – избавиться от роз, прогнать вину, которую сам себе повесил, от обиды, которая омерзительным ядом текла по венам и отравляла весь организм. Садовник и Эля смотрели на меня, как на сумасшедшего или умалишенного. «Глеб, пожалуйста, остановись! Ты себя сейчас не контролируешь, не понимаешь, что творишь!» Причитала она и пыталась ухватить за локоть. «Эля, я сказал тебе, оставь меня в покое!» Крикнул ей, откинул топор в сторону и стал руками вырывать корни. «Глеб! «Нельзя себя так вести!» Не отставала она. «Зачем ты это делаешь?» «Я сказал, пошла вон!» Выпрямился и гаркнул на нее. И она словно остолбенела от моих слов. «Эля, уйди по-хорошему!» «Я никуда не уйду, пока ты мне не объяснишь, что происходит у нас в саду!» Выкрикнула мне в ответ. «Ох и дерзкая девчонка!» «Хочешь знать?» «Да!» – завопила жена на мой вызов. «Хочу! Или ты думаешь, меня можно выгнать? Выкинуть как игрушку? И делать, что тебе взбредет в твою ненормальную голову?» Я смотрел на нее. В ее глазах появились слезы. «Хорошо!» – процедил сквозь зубы я. Моя покойная жена Ангелина шлялась с каким-то мужиком и изменяла мне, пока я был на работе. Сидел на поздних заседаниях. Старался достать ей все самое лучшее, порадовать ее. А когда она отказалась бросать меня ради любовника, то тот решил подстроить нам аварию, чтобы убить нас обоих. «Глеб!» – выдохнула она, и ее ресницы часто-часто захлопали. «Как же так?» Ее вид был растерянный, озадаченный. «Жизнь сложная штука, Эленька». И скривил губы в ухмылке. Стоит ли верить тому, кто рядом? Если в один из удобных моментов, пока ты отвернулся, он может вонзить тебе нож в спину. И, развернувшись, пошел в дом. Дверью хлопнул прямо перед носом своей жены, которая тут же побежала за мной следом, уговаривая образумиться, забыть прошлое и простить уже давно погибшую супругу.